Дэниел и Жискар стояли в темноте в каюте Глэдди. «Она крепко спит, друг Жискар. Ей нужен отдых. Впереди опасное путешествие. И мне кажется, друг Жискар, что она согласилась ехать под твоим влиянием. У тебя, наверное, были причины». «Друг Дэниел, мы так мало знаем о природе кризиса, стоящего перед галактикой, что просто не можем отказаться от действия, которое может расширить наши знания». Мы должны узнать, что происходит на солярии, и единственный способ устроить так, чтобы мадам Глэйдия поехала туда. Что касается влияния, то это почти не требовало усилий. Несмотря на ее заявление, она жаждала поехать туда. Ее переполняло желание увидеть солярию. Ее мучает душевная боль, которая не прекратится, пока мадам не побывает там. Если ты говоришь, значит так оно и есть, но меня это удивляет. Она часто давала понять, что была несчастной на солярии, что полностью адаптировалась на Авроре и никогда не желала вернуться. Да, и это тоже. В ее мозгу совершенно ясно существовали оба чувства. Я не раз наблюдал в человеческих мозгах одновременное существование двух противоположных эмоций. Вроде бы нелогично. Согласен. И могу только заключить, что люди не всегда и не во всех отношениях логичны. Вероятно, это одна из причин, по которой так трудно разработать законы поведения человека. У мадам Глэдди я время от времени замечал желание увидеть Солярию. Обычно оно было хорошо скрыто, затемнено куда более сильной антипатии, которую она также чувствует к этой планете. Когда стало известно, что Солярия, покинута ее народом, чувства мадам Глэдди изменились. Почему? Какое отношение имеет это событие к юношеским переживаниям мадам Глэдии, породившим эту ее антипатию? Если желание увидеть этот мир сдерживалось в течение двух столетий, когда там существовало развитое общество, почему же ее сдерживающее начало ушло, как только планету покинули? Почему ей вдруг захотелось увидеть ее? Мир, ставший для нее совершенно чужим. Не могу объяснить, друг Дэниел. «Чем больше знаний я собираю о человеческом мозге, тем больше отчаиваюсь, что не способен понять его. Не такое уж это счастье заглядывать в мозг, и я часто завидую твоей простоте контролируемого поведения, исходящей из твоей неспособности видеть под поверхностью». «Но у тебя есть предположительное объяснение», — настаивал Дэниел. «Я полагаю, она огорчена опустошением планеты». Она дезертировала оттуда два столетия назад. Она была вынуждена уехать. Теперь ей кажется, что она дезертировала, и думаю, она считает, что подала дурной пример. Если бы она осталась, то и другие не уехали бы, и планета была бы теперь населена и благополучна. Поскольку я не могу читать ее мысли, я отталкиваюсь, может и неправильно, только от ее эмоций. Но она же не могла подать пример, друг Жискар. «Прошло два столетия с тех пор, как она уехала, и значит, не может быть никакой связи между столь разными во времени событиями». Согласен, но люди иногда находят удовольствие в том, чтобы питать болезненные эмоции, порицать себя без оснований и даже вопреки им. Во всяком случае, мадам Глэдия чувствовала такое острое желание вернуться, что было необходимо лишь ослабить сдерживающий эффект, под воздействием которого она могла бы отказаться ехать. Для этого потребовалось простейшее прикосновение. Я чувствовал, что ей необходимо поехать, потому что это означало, что поедем и мы, но у меня неприятное ощущение, что вреда, возможно, будет больше, чем пользы. В каком смысле, друг Жискар? Совет был рад отправить мадам с поселенцем. Не означает ли это, что ее желательно было удалить с Авроры на критический период, пока подготавливается падение земли и поселенческих миров. Дэниел, видимо, обдумывал это положение, потому что долго молчал, а затем сказал. «А зачем, по-твоему, нужно отсутствие мадам Глэдди?» «Не могу решить, друг Дэниел. Хотел бы услышать твое мнение». «Я не думал об этом». но ну так подумай сейчас. Будь же скорчеловеком, эта просьба прозвучала бы приказом». Последовала еще более долгая пауза. Друг Жискар. До появления доктора Мандамуса в доме, мадам Глэдии, она никогда не высказывала интереса к международной политике. Она была другом доктора Фастальфа и Элайджи Бейли. Но эта дружба была личным чувством и не имела идеологической основы. И оба ушли от нас. Она терпеть не могла и взаимно доктора Амадира. Но это тоже личное дело. Эта антипатия существовала два столетия. Но в ней нет ничего материального. Просто оба ненавидят друг друга. У доктора мадира имеющего теперь большое влияние в Совете, нет оснований бояться мадам Глэдии или пытаться избавиться от неё Ты забыл, что избавившись от мадам Глэдии, он избавится и от нас? Он уверен, что мадам Глэдия не уедет без нас. Так что, может, он нас считает опасными? Друг Жискар. Мы никогда не давали доктору Амадира повода опасаться нас. Чего ради ему бояться нас? Он не знает о твоих способностях и о том, как ты пользуешься ими. Зачем ему спроваживать нас на время с Авроры? На время? Почему ты думаешь, что он хочет отвязаться от нас на время? Вполне может быть, что он знает обедена Солярии больше поселенца и знает также, что поселенец и его экипаж наверняка погибнут, а с ними и мадам Гледи, и ты, и я. Возможно, его главная цель – уничтожение корабля поселенцев, и он хочет лишь присовокупить к этому гибель друзей и роботов доктора Фастельфа. Бесспорно, доктор Мадира не отважится на то, чтобы начать войну, но минутное удовольствие от нашей гибели не увеличит риска. А не может быть, друг Дэниел, что доктор Мадира как раз и имеет в виду войну, и считает, что никакого риска нет? Нет, друг Жискор, это неразумно. В войне, развязанной в данных условиях, поселенцы могут победить. Они более рассеяны по галактике, а потому могут успешно применить тактику молниеносных ударов. Им почти нечего терять в их примитивных мирах, тогда как космониты потеряют многое на своих уютных высокоорганизованных планетах. И если поселенцы изъявят готовность пожертвовать одним из своих миров, В обмен на уничтожение одного космонитского, космониты сразу же сдадутся. Не будет ли такая война происходить в данных условиях? Что если у космонитов есть новое оружие, которое быстро уничтожит поселенческие миры? Может это и есть кризис, перед угрозой которого мы сейчас стоим? В этом случае, друг Жискар, победу легче и эффективнее завоевать во внезапной атаке. Зачем провоцировать поселенцев? Это чревато большими потерями. Может, космонитам нужно испытать оружие, и уничтожение кораблей на Солярии просто проверка? Космониты должны быть более изобретательны и найти другой способ, чтобы не выдать тайны существования нового оружия. Настало очередь Джискор задуматься. Ну ладно, друг Дэниел, но как ты объясняешь, это наше путешествие. Как ты объясняешь желание и очень горячее, чтобы мы сопровождали поселенца? Поселенец сказал, что совет прикажет мадам Гледи ехать. Так оно и вышло. Я не думал над этим. но ну, так подумай сейчас. Подумаю. Молчание затянулось, но Жискар терпеливо ждал. Наконец Дэниел заговорил медленно, словно пробираясь по лабиринтам мыслей. Я не думаю, что Бейли мир или любой другой поселенческий мир имеет право присваивать роботов, принадлежащих Солярии. Пусть сами Соляриане ушли, или, может быть, вымерли, все равно Солярия остается внешним миром, даже если она и не заселена. Остальные 49 внешних миров наверняка рассуждают так же, и прежде всего так должна рассуждать Аврора, если она хочет управлять ситуацией. «Значит, ты считаешь...» что, уничтожив два поселенческих корабля, космониты таким образом утвердили свое право на солярию? Нет. Аврора, если она хочет управлять ситуацией, не пошло бы по этому пути. Аврора — главная сила космонитов, просто объявила бы солярию, пустую или нет, запрещенной зоной для поселенческих кораблей и пресекла бы любую попытку поселенцев вторгнуться в систему солярии, окружив эту систему кораблями и наблюдательными станциями. Но ведь не было такого предупреждения, таких действий. Зачем же уничтожать корабли, если можно их просто прогнать? Но корабли были уничтожены, друг Дэниел. Не хочешь ли ты воспользоваться нелогичностью человеческого мышления для объяснения этого факта? Пока нет. Давай примем их гибель как данная. Посмотрим на последствия. Капитан поселенческого корабля высаживается на «Авроре», просит разрешения обсудить с Советом ситуацию, настаивает, чтобы гражданка «Авроры» ехала с ним расследовать ситуацию на солярии, и Совет соглашается. Если уничтожение кораблей без предупреждения – слишком сильное действие для «Авроры», то трусливая уступка капитану поселенцев слишком уж слабая. «Аврора как бы готова сделать все, что угодно, лишь бы предотвратить войну». «Да», — сказал Жискар, — «я думаю, это возможный вариант интерпретации событий. Но что дальше?» «По-моему, внешние миры еще не слабы, чтобы вести себя так заискивающе. Но даже будь они слабы, гордое сознание того, что многие столетия они царили в галактике, удержало бы их от таких действий. Тут не слабость, а что-то другое». Я уже говорил, что они не могут намеренно спровоцировать войну. Больше похоже на то, что они тянут время. И как долго они будут его тянуть, друг Дэниел? Они хотят уничтожить поселенцев, но еще не готовы к этому. Они дали этому поселенцу то, что он просил, чтобы избежать войны до тех пор, пока они не будут к ней готовы. Я только удивляюсь, что с ними не послали аврарианский военный корабль. Если мой анализ правилен, а я думаю, что это так, то Аврора не имеет отношения к событиям на солярии. Она не пошла бы на этот булавочный укол, который только насторожил поселенцев, пока не готова на нечто опустошительное. Как же расценивать этот булавочный укол? Узнаем, когда высадимся на солярии. Вероятно, это интересует и Аврора, и поселенцев. И это вторая причина, почему они так охотно сотрудничают с капитаном и даже позволили Глэдди сопровождать его. Жискар долго молчал. «А что за таинственное опустошение они планируют?» — спросил он наконец. «Раньше мы говорили о кризисе, в основе которого лежат планы космонитов уничтожить Землю. Но мы говорим Земля, имея в виду всех землян и их потомков в переселенческих мирах. Однако, если мы всерьез подозреваем подготовку к разрушительному удару, который позволит космонитам разом избавиться от врагов, мы, вероятно, можем развить нашу точку зрения. Следовательно, Они не планируют ударить по одному поселенческому миру. Эти миры разбросаны, и оставшиеся быстро нанесут ответный удар. Не могут они также атаковать несколько, или сразу все поселенческие миры. Их слишком много, и они очень раскиданы. Все удары вряд ли могут оказаться удачными, и уцелевшие яростно бросятся уничтожать внешние миры. Значит, ты предполагаешь, что удар будет нанесен земле? Да. На земле живет основная масса маложивущих существ. Она постоянный источник мигрантов и сырья для благоустройства новых миров. Это родина всех поселенцев, которую они почитают. Если земля будет уничтожена, поселенческое движение более не возобновится. Но не станут ли поселенцы мстить за землю так же сильно и жестоко, как за любой из своих миров? По-моему, это неизбежно. По-моему, тоже. Мне кажется, что если внешние миры еще не сошли с ума, их действия должны быть очень хитрыми, такими, за которые они вроде бы не ответственны. Но почему бы не нанести такой хитрый удар по поселенческим мирам, где находится большая часть военного потенциала землян? Космониты понимают, что удар по земле более разрушителен психологически, а может быть природа его такова, что он может сработать только против земли, но не против поселенческих миров. Я подозреваю последнее, поскольку Земля уникальный мир, и ее общество не похоже на любое другое поселенческое или космонитское. Итак, ты приходишь к заключению, что космониты планируют нанести искусный удар по Земле, который разрушит ее, но не сработает против любого другого мира. При этом они хотят остаться в стороне, поскольку еще не готовы к решительному сражению. «Да, друг Жискор, но они, возможно, скоро будут готовы, и тогда нападут немедленно. Любое промедление увеличивает шанс на утечку информации, которая выдаст их». «Ты сделал вывод, не располагая достаточным количеством фактов. Это весьма похвально. А теперь расскажи о природе удара. Что именно задумали космониты?» «Я пришел к нему издалека по зыбкой почве». И не был уверен, что мои рассуждение целиком правильны. Но даже предполагая, что прав, я не могу идти дальше. Боюсь, что не знаю и не могу себе представить природу удара. Но если мы этого не знаем, то не сумеем принять необходимых мер и разрешить кризис. Если же мы будем ждать, чем все это кончится, можем опоздать что-либо предпринять. Если кто-то из космонитов и знает о том, что готовится... То только Амадира. Не можешь ли ты заставить его рассказать о своем плане и тем самым предупредить поселенцев и сделать его намерения бесполезными? Не могу, друг Дэниел, не разрушив практически его мозг. Я даже сомневаюсь, что смог бы сохранить его целым до тех пор, пока Амадира не сделает сообщение Такие вещи я делать не могу. Тогда нам придется утешаться мыслью, что мои рассуждение ошибочны и никакого зла против земли не замышляется. — Нет, — сказал Жискар, — я чувствую, ты прав, и нам остается только беспомощно ждать.